«Вы сильны», — сказал он наконец, — «и это радует, высока вероятность того, что вы останетесь живы». Почему-то новость это не слишком обрадовала. Серый человек закрыл глаза и подумал, что если и вправду жив останется, точно в отставку подаст. Орочь еле степи, острова, доходи да к демонам на куличике, там всяко спокойней будет, чем во дворце. Все? В принципе, можете считать, что вам несказанно повезло. Угу. Если бы не распоряжение светлейшей, нагибы моей здесь не было. Ага, люди заносчивые и неблагодарны. Есть такое. А еще до да отвращения живучее. Альфа вытер руки батистовым платочком. Ваше племя и без того заполонило весь мир.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 «Ваши бунтовщики порубили, а наши-то с нежитью, а альвы вон по госты успокоили». «Хорошо. Значит, если не без жертв обошлось, то всяко эти жертвы минимальны». «Огоньком кое-где прошлись, но там на вроде ваши магики разобрались». Подгорник окинул серого человека насмешливым взглядом. «Тут у нас всяко веселей». «Это точно. Надо бы отыскать императора».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 Если ты поможешь, мы одновременно избавимся от излишка силы, и мне поможет. Но надо спешить, ибо этот недоумок почти скончался, а сразу после тело начнет разлагаться. «Ричард, ты меня слышишь?» Он кивнул и вновь и замер. «Что делать? Перенести тело в центр. Не бойся, руны выплавлены силой, так что не повредишь, разве что кое-какие подправить надо будет».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 И клинок он протянул черный зловещего вида, однако рукоять оказалась удобной, да и ткань нож вспарывал с удивительной легкостью. И дальше что? Отойди, велел Альер, и постарайся не вмешиваться. Он исчез, а в следующее мгновение в ушах раздался шепот.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 Все же чудо воскрешения не каждый день лицезреть случается. Хорошо? Кивок был очень медленным, но и от этого Альер покачнулся. Проклятье! Да что у этого недоразумения с рефлексами? Богов всех ради оказаться заточенным в теле недоумка! Сам выбирал. Этот хриплый голос заставил меня подскочить. Ричард, он очнулся и и как тогда быть?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 Мой муж был богатый, и красив и меня любил по-своему. Он прожил не так долго, умер, завещав мне все свое имущество. Родня пыталась оспорить, но у отца знакомства, связи к тому времени он укрепил свои позиции. Стекло хрустит громко, и, кажется, мертвец попался. Она отвернулась, не то, чтобы испугалась, но неприятно на мертвецов смотреть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 Встреченный патруль, люди и подгорцы оказался столь любезен, что проводил неурочных путников до дома. Зазвенел колокольчик, и отец... Явилась! Он был пьяно некрасив. Боги, почему она раньше не замечала этого уродства, спрятанного за маской приличного человека? Что ж ты не сдохла, как должна была? Убирайся! Или что? Он подошел.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 «Ты ведь не думаешь, что император возьмет и простит игры за его спиной? Скажем, твою сделку с шимирейцами, обменные письма, твой стол не так хорошо защищен, а тот твой донос? Как ты думаешь, обрадуются ишмары, получив черновик письма? Они так любили своего дядюшку, которого ты спровадил на плаху. Спят и видят, как бы отомстить лжецу».